гимназии. Радиоспектакль по повести Николая Георгиевича Гарина Михайловского Детство Тёмы. Тёме 10 лет. Он окреп и вырос. Подоспела гимназия. Тёма держал первый класс и выдержал. Его проводили из дома с большим почетом. Он перецеловался со всеми, как будто уезжал на несколько лет. Отец сам вез Тему, чтобы сдать его с рук на руки гимназическому начальству. На козлах сидел Еремей больше, чем когда-либо торжественный. Дорогой отец говорил Томе о том, что его ждет в гимназии, о товариществе как в его время преследовали ябит, накрывали шинелями и били. Тёма слушал знакомые рассказы и чувствовал, что будет надежным хранителем товарищеской чести. В его голове рисовались целые картины геройских подвигов. У дверей класса Тёма поцеловался в последний раз с отцом и остался Один. Сердце его немного дрогнуло при виде большого класса, набитого массою детских фигур. Одни на него смотрели с любопытством, другие насмешливы. Вошел Иван Иванович, высокий черный надзиратель. Совсем молодой еще, конфузливый и добрый. Господа, есть еще место? Здесь есть! на последней скамейке. Ну вот и садись. Тёма пошёл, скрипя сердце, на последнюю скамейку. Из рассказов отца он знал, что там сидят самые лентяи. Но делать было нечего. Высокий, плотный, краснощёкий мальчик лет 14 строго скомандовал: "Сюда!" Тему поразил этот верзило, составлявший резкий контраст со всеми остальными ребятишками. Полезай! Полезай! Он довольно бесцеремонно толкнул Тему между собой и маленьким черным гимназистом, точно с шапкой, покрытым мохнатыми, нечесанными волосами. Из-под этих волос на Тему сверкнула пара косых черных глаз и снова куда-то скрылась. Первым был урок географии, вторым – урок рисования. теме дали карандаш и бумагу. Тёма начал выводить с модели римский нос, но у него не было никаких способностей к рисованию. Выходило что-то совсем несообразное. Ты совсем не умеешь рисовать? Не умею. Смотри, я тебя нарисую. Вахров в несколько штрихов красиво нарисовал ему большой, выпуклый с шишкой нос. Вот так. Разве он похож на этот нос? Ну вот глупости. Ты можешь рисовать всякий, какой захочешь. Лишь бы был нос. Ну, скажешь, что у дяди твоего такой нос. Вот и все, не волнуйся. Я все знаю. Ты знаешь, сколько лет я уже высидел? Нет. Нет. Угадай. Больше двух лет, кажется, нельзя. Три? Это только для меня. Потому что я сын севастопольского героя. А вот... Вот хочешь? Я покажу тебе фокус. На. Только крепко держи. Угу. Ты что-нибудь сделаешь? <связь> ну вот, только держи крепче. Тёма, уколотый двумя иголками, хватил со всего размаху Вахнова по лицу. Вот тебе! <связь> Это еще что такое? Только выдай. Сегодня же отделаем под шинелями. Как фамилия? Карташов. Встаньте. Вы что ж, в кабак сюда пришли. Ваше рисование. Вот, пожалуйста. Это что ж такое? Это нос моего дяди. Вашего дяди? Хорошо-с. Ступайте из класса. Я больше не буду, больше не Ступайте буду. Ступайте из класса. Иди, это ничего. Постоишь до конца урока и придешь назад. Молодец. Первым товарищем будешь. Тема вышел из класса и стал в темном коридоре у самых дверей. Немного погодя, в конце коридора показалась фигура в форменном фраке. Фигура быстро подвигалась к Тёме. «Вы зачем здесь?» Тёма увидел перед собой черное с козлиной бородой лицо. «Я, учитель, сказал мне постоять здесь». «Вы шалили?» «Нет». Ваша фамилия? Карташов. Вы маленький негодяй, однако. За что Карташов выслал из класса? Дерется. Я дал ему модель носа, а он вот что нарисовал и говорит, что это нос его дяди. Тема понял, что сделался жертвой Вахнова. Понял, что необходимо объясниться. Но, на свое несчастье, он вспомнил и наставление отца о товариществе. Ему показалось особенно удобным именно теперь, перед всем классом, заявить, так сказать, себя сразу. Я, конечно, никогда не выдам товарищей, но я все-таки могу сказать, что я ни в чем не виноват, потому что меня очень нехорошо обманули и сказали... Молчать! Негодный мальчишка. Позвольте. Ну, вы разве смеете на меня так кричать и ругать меня? Вон! Я не хочу, не хочу с вами идти. Постойте. В дежурную к надзирателю. Вот, Иван Иванович, везите этого дерзкого сорванца домой. И скажите, что он исключен из гимназии? Отец, успевший только что возвратиться из города, передавал жене гимназические впечатления. Мать сидела в столовой и занималась с зиной. Так все-таки испугался. Струсил глазенки забегали. Привыкнет. Бедный мальчик. Трудно ему будет. Который час? О, уже второй урок кончается. Сегодня надо будет ему торжественную встречу сделать. М? Надо заказать к обеду все любимые его блюда. Мама, он любит больше всего компот. Я подарю ему свою записную книжечку. Какую, мам? Из слоновой кости. Да. Мамочка, а я... Я подарю ему свою коробочку. Знаешь, голубенькую. Хорошо. Хорошо, милая девочка. И все положим на серебряный поднос. И когда он войдет в гостиную, торжественно поднесем ему. Ну, я ему тоже подарю кинжал. Бархатная, правильно. Ну уж, это <смех> будет полный праздник ему. Кто бы это мог быть? Мамочка. Тёма, что с тобой? Если... Что с тобой, мой мальчик? Если бы ты знала... После обеда Карташовы муж и жена поехали объясняться к директору. Господин во фраке, оказавшийся самим директором, принял их своей гостиной сухо и сдержанно, но вежливо, с порядочностью воспитанного человека. Он терпеливо слушал мать, ее взгляды на воспитание, слушал, скрывая ощущение какого-то невольного пренебрежения к ее словам. Каждая мать воспитывает своих детей, как ей кажется, лучше. Считает, конечно, свою систему идеальной и решительно забывает только об одном – о дальнейшем, уже общественном воспитании своего ребенка. С момента его поступления в гимназию ребенок должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятий переходит к его новым руководителям. Если это сознание будет глубоко сидеть в нем, это даст ему возможность благополучно сделать карьеру. В противном случае, рано или поздно, явится необходимость пожертвовать им для поддержания порядка существующего гимназического строя. Это я прошу вас принять как мой окончательный ультиматум директора гимназии. Так что же будет с моим сыном? Сын ваш, конечно, не будет исключен. И я должен был прибегнуть к такой крутой мере только для того, чтобы прекратить невозможную, говоря откровенно, возмутительную сцену. Безнаказанным его поступок тоже оставить нельзя для других. Я верю в его невиновность и в самом скором времени постараюсь удалить эту язву Вахнова которого мы держим из-за раненого отца. Он оказал большие услуги городу в Севастопольскую компанию. Но всякому терпению есть граница. Педагогический совет определит сегодня меру наказания вашему сыну, и сегодня же я уведомлю вас. Больше, к сожалению, я ничего не могу для вас сделать. Мать молча взволнованно встала. В ней все бурлило, но она побоялась повредить сыну. Я только хотел сказать, я вполне разделяю все ваши взгляды. Я сам военный, и странно было бы не сочувствовать вам. Дисциплина, да, конечно. Но я хотел вам сказать насчет товарищества. Все-таки мне кажется... Нельзя отрицать его пользы. Совершенно отрицаю в том виде, как оно вообще понимается. А именно, скрывать негодяев, заслуживающих наказания. Боже мой, нашаливший ребенок. Негодяй. Но этот негодяй заслуживает все-таки, чтобы его выслушали, прежде чем осыпать его бранью. Сударыня... Я не считаю себя ответственным в своих поступках перед вами. Я прошу вас, извинить мою невольную горячность. Это, это так ново. Пожалуйста, извините. У вашей жены есть дети? Есть. Передайте ей, что я от всего сердца желаю ей... И ее детям никогда не пережить того, что пережили сегодня я и мой сын. Прощайте. Едем, едем скорее. Скорее от этих неуязвимых людей, которые топчут в грязь самолюбие ребенка, думают только о своих удобствах и не в состоянии даже вспомнить, что сами были когда-то детьми. Общие соображения точно не сами дети, а эти общие соображения со временем станут в ряды честных, беззаветных работников своей Родины. Вечером было прислано определение педагогического совета, Тёма в течение недели должен был на лишний час оставаться в гимназии после уроков. На следующий день Тёма с надлежащими инструкциями был отправлен в гимназию уже один. На учительском возвышении появился старый толстый учитель русского языка. У попугая на шесте было весело. Герберг, где подлежащее? Э, на шесте. Дурак! <с ты <с сам <с на <с шесте. Карташов? Тема вскакивает и в то же мгновение совсем исчезает, потому что Вахнов ловким движением своей ноги стаскивает его на пол. Ой. Карташов, ты куда девался? Я... Провалился! Как ты мог провалиться, когда под тобой твердый пол? Я поскользнулся. Как ты мог поскользнуться, когда ты стоял? Вместо ответа Тёма едет опять под шкамью. Он снова появляется и срывает сердце незаметным пинком бахнова в плечо. Но учитель увидел это. Карташову единицу за поведение. Так где же подлежащие? Тёма мгновенно бросает Вахнова и ищет глазами подлежащие. Яковлев с передней скамьи смотрит на Тёму. Подскажи, у попугая? У попугая? Дурак, ты сам попугай. <свят> С этих пор Карташов не Карташов, а Попугай. Герберг не Герберг, а Шест. Попугай на Шесте, Карташов на Герберге. Ну, все, все, все, тихо, тихо, тихо. Так, новое предложение. В классе. Где подлежащее? Дурачье, все вы попугаи шестые шесты. Сидят попугаи на шестах. Как только раздается звонок, Тёма бросается к Яковлеву. Как ты смеешь глупости подсказывать, а тебе вольно повторять. О, так вот, вот же тебе. Теперь подсказывай. Яковлев первое мгновение растерянно смотрит, а затем порыбисто, не удостаивая никого взглядом, уходит из класса. Немного погодя, появляется в дверях бритое широкое лицо инспектора, а за ним весь в слезах Яковлев. Карташов, подите сюда. Вы ударили Яковлева. Он... Я вас спрашиваю, ударили вы Яковлева? Ударил. Завтра на два часа без обеда. я беда! Вошел новый учитель немецкого языка. Борис Борисович Кноп. Это была маленькая тщедушная фигурка. Такие фигурки часто попадаются между фарфоровыми статуэтками, в клетчатых штанах, в синем фраке, с длинными узкими рукавами. Он шел тихо, медленной походкой, которую ученики называли «раскорякой». В Борисе Борисовиче ничего не было учительского. Встретив его на улице, можно было принять его за портного, садовника, мелкого чиновника, но не за учителя. Ученики ни про одного учителя ничего не знали из его домашней жизни. Но про Бориса Борисовича знали все. Знали, что у него жена злая, две дочки, старые девы, мать слепая старуха, горбатая тетка. Знали, что Борис Борисович бедный, что он трепещет перед начальством не хуже любого из них. Знали и то, что Борису Борисовичу можно перо смазывать салом, в чернильницу сыпать песок, а в потолок, наживав бумаги, пускать бумажных чертей. В последнее время Борис Борисович стал заметно Поддаваться. Он с трудом сошел с возвышения, на котором стоял стол. Прошу вас не шуметь, слушать спокойно урок. Я прошу вас быть хорошими, добрыми детьми. Пожалуйста, несколько минут все шло хорошо. Болезненный вид учителя смирил учеников, но Вахнов, разжевав бумагу, искусно влепил ее в борт фрака, Борис Борисовича. Хорошо. Я вот так с этим сейчас пойду к директору. Я ему это покажу. Я ему расскажу, что вы со мной делаете. Как вы меня мучаете, я приведу его в класс и скажу, что самый главный и злой, самый грубый бессмысленный скот – это Фахнов. За что вы ругаетесь? Вы всегда надо мной издеваетесь. Я ничего не делаю, а вы ругаетесь. А ругаетесь. Я пойду жаловаться инспектору. Фахнов, назад! А за что вы ругаетесь? Вы меня поймали? Вот когда поймаете... А не пойман так не вор? Эх, Фахнов, нехорошо. Ты теперь скажешь, что не ты? Теперь я со злости. Со злости. Фахнов, фахнов. Я давно знаю, что я вахнов. Ты знаешь, ты много знаешь. У тебя хорошее сердце вахнов. Сердце лошади. Иди, шалуйся. Иди, шалуйся на меня. Иди, скажи, что тебе наточел. Старый больной Борис Борисович, у которого пять человек на плечах. Да брось ты, ведь более же человек. Послушай ты, идиот, господа! Да уймите же его! Темпераментный Августич, серп по национальности, сорвавшись с места каким-то клубком, подлетел к вахну. Скоты! Не надо. Убью! Не надо! Дорянь. Я больной? О, пожалуйста, скорее пософите на Сейчас! Сейчас! Борисович, вам плохо? Ничего, ничего. Это пройдет. Что случилось? Борис Борисович. Пожалуйста, я немножко болен. Пожалуйста, помогайте мне. И учитель с помощью надзирателя, грузно опершись на его руку, медленно и тихо потащился из класса. Последний урок был Томылина, учителя естественной истории. Он шел легко, красиво, неся в своих руках фигуры разных зверей. Здравствуйте, дети. Я принес вам прекрасный экземпляр чучела очковой змеи. Вот, смотрите. Очковая змея... Ядовита. Укус ее смертелен. Яд помещается так же, как и у других ядовитых змей в голове возле зубов. Вот я нажимаю пружинку, и змея открывает рот. Яковлев, просунь осторожный палец. Не бойся. Теперь я отпускаю пружину. И змея снова закрывает рот. Вот так. Не пугайся. Ты видишь на своем пальце черные полоски. Это безвредная простая жидкость, заменяющая собой яд. Теперь смотри, как этот яд из головы проходит в зубы змеи. Мне не видно. Пусти, дай мне посмотреть. Ну что ты Не ну, теснитесь ну, всем покажу. Ну что, все видели? Все! А теперь я буду спрашивать. Тема! Отвечай! Тема, всегда добросовестно учивший естественную историю, на этот раз не знал урока. Я. Не выучу. Простите меня. А чего ты сегодня не выучил? Я думал, что вы будете рассказывать. К следующему классу выучишь? Выучу. Обязательно выучу. Ну хорошо. Я еще раз спрошу.